Глава 50 Три месяца спустя. Отражение в зеркале вызвало улыбку. Сделала фотографию растущего животика для альбома, который собираю малышу, анфас и в профиль. Потянулась, улыбнулась солнечному дню. В сердце царил необыкновенный покой. Не знаю, может, это все гормоны так влияли на меня. Или любимый и любящий мужчина, совершенно изменившийся Тимофей, Из напуганного, хмурого ребёнка он превратился в весёлого и спокойного мальчишку. Глеб вошёл в спальню, поймал мой взгляд, и сердце сладко сжалось. Нет ничего слаще взаимности. Знать и понимать, что тебя любят так же, как любишь ты. И принимают со всеми твоими шероховатостями, потертостями и трещинками. Супруг встал позади меня, мягко обнимая и поглаживая живот. Потёрся свежевыбритой щекой о мою щёку. «У меня очень красивая жена». Улыбнулся, рассматривая наше отражение в зеркале, любуясь им. «Не хочу тебя никуда отпускать. Даже к родителям. Буду дико скучать». «Но ты же присоединишься вечером?» Поворачиваюсь к нему, обнимая за шею и тут же получая награждение в виде поцелуев губы. Нежного, сладкого, с мятным ароматом зубной пасты. «Да, но мне уже тебя не хватает, когда ты еще никуда не уехала. «Не могу тобой насытиться». В подтверждение чего, прикусывая тонкую кожу на шее, целует порозовевшее место. Непроизвольно перебираю пальцами густые волосы, чувствуя, как внутри меня расползается радуга. «Но ты же заберёшь меня?» Тихо уточняю, качаясь в колыбели любимых рук. «Обязательно. Закончу эти чёртовы дела и сразу поеду к тебе» чуть крепче прижимает к себе и только после этого с неохотой, тяжело выдыхая, отпускает. За прошедшие месяцы я рассказала Глебу обо всех своих страхах, переживаниях, волнениях, вызванных неутешительными вердиктами разных врачей. О том, как страдала от мысли, что никогда не смогу забеременеть. Объяснила, почему так по-детски поступила тогда в клубе, сдуру соврав, что буду любить только Калугина. Сейчас моё поведение представляется мне совсем в ином свете. Глупым, наивным. Но тогда я просто не знала, как иначе защитить своё израненное сердце от новой боли, от отвержения. Рассказывала, глядя в глаза любимого человека, снимая с себя слой за слоем, обнажая душу, открывая сердце. «С тобой поедет ещё Володя. Так мне будет спокойнее, хорошо?» — уточняет, отдавая своего водителя. «Конечно», — чмокаю мужа на прощание, зная, что он уже задерживается на свою деловую встречу. В доме родителей, как всегда, шумно. И всё лишь от того, что Арс уже был дома. Я это поняла, ещё заметив его навороченную тачку. Трёхдверный спортивный автомобиль, предназначенный для холостяка, чтобы удивлять девушек. Интересно, он когда-нибудь остепенится? С трудом представляла себе барышню, способную его укротить. Сколько помню брата, вокруг него всегда крутились девочки, девушки, женщины. Сражённый наповал его обаянием, харизмой и мужской привлекательностью. Что уж говорить о том, что, когда в юности мы ходили в клубы, меня просто отпихивали назад в надежде пробиться к его телу. Оставалось лишь отступить, иначе меня бы затоптали каблуками, избили локтями и выцарапали глаза когтями. Но мне кажется, никто из этих женщин так и не смог пробиться к сердцу брата. Стоило разуться в прихожей, как ко мне направился Арсений, буравя меня своими зелеными глазищами, как у голодного кота. «Еська, я попал!» Тяжелые ладони ложатся на мои плечи. И только в этот момент я замечаю, что мой брат необычайно бледен. На щеках трехдневная щетина, а зная, какой он пижон, это обстоятельство даже вызывает тревогу. «Господи, что там у него могло случиться?» Какая-то девица не дала свой номер телефона? «Что такое, братец?» Приподнимая в удивлении брови. Арс отходит от меня, потирает лицо ладонями, будто оно окаменело от переживаний. «Представляешь?» шипением вбирает сквозь тиснутые зубы воздух. «От меня одна девица залетела. Реально беременна. Говорит, что я отец. Что больше ни с кем, кроме меня, не спала. Но аборт делать не собирается. Информация очень медленно обрабатывается мозгом. Мой брат и дети — понятия малосовместимые. Так же, как и серьёзные отношения и ответственность. «Ты станешь папой?» Хлопаю глазами, не веря своим ушам. Арс злится, пинает ножку стула. Вижу, насколько эта ситуация не вписывается в его картину мира. Да блин! Не представляю, что делать. Всё это неправильно. Я не планировал заводить детей от одноразовой вязки. Брат выглядит растерянным и подавленным. Опускается на стул, закрывая лицо ладонями. Вновь трёт его. И мне вдруг становится его жаль. Хотя, бесспорно, разгульный образ жизни должен был в итоге привести его к чему-то подобному. Что ты хочешь делать? Опускаюсь рядом, кладя руку на его предплечье в попытке подбодрить и понимая, что он не просто так открылся мне. Ему нужна помощь. Совет сестры. Не знаю, Сенька, не знаю. Хочу лишь одного — отмотать время назад и не тащить эту повариху в постель. Окей, google она повар. Не танцовщица гоу-гоу, уже хорошо. А родители в курсе? Осторожно интересуюсь. Арс поднимает на меня округлившиеся глаза, будто я произнесла несусветную глупость. «Нет, конечно. Я сам только что узнал. Ты первая, кому я рассказал». «Арс, но если эта девушка не планирует аборт, родителям всё же лучше рассказать». Морщусь, не понимая, какую эмоцию изобразить на лице. Сочувствие, сострадание или жалость. Ни одной из них он не будет рад. «Рано или поздно придётся». Братец вновь зарывается лицом в ладони, явно ощущая тяжесть бытия а я не могу сдержать улыбки. Не спроставить ему судьба подкинула это испытание. «Ребятки, ну чего вы на входе топчитесь Я уже и пирог разрезала, и чай налила. Давайте, проходите». Раздается голос мамы, вырывая нас из оцепенения. Арс тут же меняется в лице, преображаясь словно по щелчку пальцев. Те разбитость, растерянность, что я наблюдала секунду назад, бесследно испаряются. Передо мной вновь уверенный, спокойный и веселый парень, готовый сворачивать горы и совершать любые иные подвиги. Мамуль, конечно! Я же только за этим и приехал. Тебя обнять, до да пирог отведать. Лучезарная улыбка трещит на губах, и мне становится жаль брата. Он же для родителей всю жизнь идеал. Какие бы ошибки не совершал, но они в нем души не чаяли. С трудом подавляю в себе крошечную долю злорадства. Потому что на моей памяти это первая ошибка Арса. Его единственный просчёт. Мама накрыла стол. Папа, как обычно, травил байки. А Арс, бледный, прямо сидел за столом, явно размышляя, как сообщить родителям новость. «Страшную весть принёс я в твой дом, Надежда. Зови детей». «Мам, пап, тут такое дело!» «Я должен вам кое-что сказать». В итоге всё же выдыхает арс. Родители сплошное внимание, ожидают очередных достижений сына. «От меня одна девушка беременна. Случайно». За столом повисает звенящая тишина. Опускаю глаза, рассматривая чаинку, блуждающую в моей кружке, ощущая дрожь, как при извержении вулкана. Вот мама ударяет себя по щекам, Папа ударяет своим мощным кулаком о стол. Звенит хрусталь и столовые приборы. Арс то бледнеет, то краснеет. Ты женишься на ней, сын. Слышишь? Арс хлопает своими глазищами с длинными ресницами, будто слово «жениться» ему незнакомо. Нужно посмотреть, что там говорит интернет об этом термине и есть ли иные варианты. Может, какое-то лечение поможет. Что тут у вас происходит? Слышу вопрос Глеба. Никто даже не заметил, как приехал мой муж. Сел рядом, разворачивая мой стул к себе, захватывая меня в свой плен. Я прячу неуместную в этот момент улыбку. Да, Арса, похоже, женит. Против воли.